Глава четвертая. Тревожный смотр. После работы в конторе заседал синклит. Двухкопеечная и Якваныч предлагали встретить Воскобойникова всей фабрикой с хлебом и солью. Абакумыч потряс головой. — Нет, это, если поверите, нельзя. — Выйти, может, что-нибудь? За дураков ведь не поручишься? Якваныч доказывал, что выйти ничего не может. Каверзные рабочие в тюрьме, выкриков не будет, прокламация на стенах не появится. Но Ковалев Калягин Филяев согласились с Обакумычем. Мало ли, везде он бунтует. Лучше уж тише, да дружнее и по-хорошему. Было решено, что они, мастера, контора, встретят воскобойникова в развесочной. выразят ему свои чувства, а потом расскажут и покажут все. Он увидит, что они не щадили сил. Это ясное дело тронет его, и он, авось, делает им прибавочку. Вслух о прибавочке никто не говорил. Но разве можно? Они ведь бескорыстно. Я мучила, что Гончаров, мастер конфетно-шоколадной мастерской, Даже ради такого события отказался зайти в контору и отказался не просто, а с подковыркой. У меня, говорит, дело в порядке, а лакействовать я не обучался. Ну и бог с ним, если поверишь, обойдемся, не маленькие. Сделаем, значит, так, первое. И Абакумыч, загибая пальцы, изложил порядок встречи. Утром Гнусина вырядился в оранжевый тулуп и обшитые кожей вятские валенки. Стройная двухкопеечная вышла на работу в черной батистовой кофточке с кремовым кружевным воротничком. Сырая якванчиха щедрее обыкновенного намазала и напудрила рыхлые щеки и начернила места, где у нее после мытья вместо бровей сереет редкая белесая поросль. Як Ваныч явился в манишке и по укоренившейся со старой службы привычке то и дело охорашивал и пальчиками Юрко поправлял на шее галстук бабочку. Мастера облачились в свежей куртке. Жена Воскобойникова сделала, как просил Абакумыч, проводив до двери мужа, По телефону сообщила на фабрику, что он вышел в прекрасном расположении духа, что утром он даже пел, а это бывает с ним редко. Якваныч выбежал на крыльцо и крикнул. — Василий, стрункус! Гнусина досадливо отмахнулся. — Не кричи, тоже лезет учить. Разгладил бороду, ершистые усы и навострил уши в сторону, распахнутого в железной калитке окошечко как только раздались знакомые шаги и щелкание палки по тротуару ключ в скважине повернулся калитка взвизгнула и спина гнусины согнулась доброго здравия харитон петрович из конторы подали сигнал в развесочную як ванчиха мигнула заранее подготовленным развесочницам И те кинулись к мастерам. Когда Воскобойников, сверкая манишкой и новым серым костюмом, появился в двери, Якванчиха радостно изумилась, и, чтобы задержать его, с помощницей подбежала к нему. — Вот радость! Вот радость, Господи! Доброго здоровья! Доброго здоровья! Нет уж, мы вас сами разденем, сами! Якванчиха преградила Воскобойникову путь, смеялась, будто ее щекотали, отбирала палку, шляпу, передавала их помощнице, стягивала с него пальто. Из конторы с восклицаниями и улыбками выбежали Абакумыч, Якваныч, Ковалев, а из мастерских Клягин, Филяев, Двухкопеечный, Фатов, Орлов, Кладовщик, Пыжов. Даже халвиста грека Ангела Константиниди Якванович нарядил приветствовать хозяина. Последним и не бегом, а шагом явился Пал Ваныч. Не было только Гончарова, и Якванович сокрушенно отметил это. нет -с, чудной он человек-с. Все топтались вокруг Воскобойникова, поздравляли, чуть не трогали его руками, И он расчувствовался улыбки, влажные глазки Якванчихи, всхлипывание двухкопеечной, вздохи Якваныча, явно доброе бормотание мастеров, как бы прижгли в его носу то место, которым он всю жизнь безошибочно определял и людей, и то, как ему держаться с ними. Возможно, что в этом повинны были тюремные потрясения. Во всяком случае, жизнь показалась ему хорошей, обильной, надежными людьми. И он против обыкновения не принял это спокойно. В горле его защипало, и он почувствовал, что это, может быть, кончится тем, что он презрительно называл нюнями, то есть слезами. Это встревожило его. Он заглатывал уже подступившие нюни, Кивал головою, хватал всех за руки, всем улыбался и с усилием, да это же черт знает что, бормотал. Да, я очень тронут, я взволнован. Все были рады, что он такой необыкновенный, и улыбались еще шире. Даже любимицы, якванчихи, не переставая накладывать в жестянки разноцветные леденцы, Улыбались и кивали из-за верстаков. Хуже всех было Полванчу. Он с натугой улыбался, не вполне осознавал, что его тревожит, но видел, что в Воскобойникове, с одной стороны, чего-то уже не хватает, а с другой есть что-то лишнее, будто приклеенное к нему, как кирлык бутылки. Но чего ради он жмет всем руки? и рассыпается сладкими словами. Воскобойников казался ему зарапортовавшимся. Я рад, я рад вас видеть. Возможно, что неладное чувствовал и Абакумыч. Он первый сказал, вам надо, Харитон Петрович, мастеровым показаться, если поверите, удостовериться во всем, и, не ожидая согласия, раздвинул мастеров и открыл шествие. Воскобойников рад был этому и на ходу взял себя в руки. Филяев ринулся вперед, влетел в свое пряничное царство и в разные стороны пронзительным полушепотом скомандовал "Цыц, цы Хозяин идет, хозяин. Вереница мальчиков и девушек раскатывала на верстаке вдоль окон мятное тесто, и неуловимо для глаз, длинными ножами, Тра-та-та-та-та резала его на ровные кусочки. Работницы обкатывали эти кусочки в муке, ладонями превращали их в шарики и, подобием совков, перебрасывали на стол посреди мастерской. Здесь человек тридцать мужчин, мальчиков и женщин, втискивали эти шарики в деревянные формы, ударяли ими и на середину стола падали сырые пряники с буквами Х. В. Харитон Петрович Воскобойников Приветствие Воскобойникова утонуло в татакане ножей и стуки форм. Филяев присоединился к шествию, держась так, как на смотру младшие командиры держатся перед старшими, то есть на расстоянии, в полной готовности подлететь и решительно все объяснить. Воскобойников потоптался между верстаком и столом, покивал старикам и через коридор направился в конфетно-шоколадную мастерскую. Гончарова у двери не было, он вышел из-за стеклянной конторки и на ходу коснулся козырька. — Здоров, Сергей Власович! — воскликнул Воскобойников. — Вы, я вижу, не рады, вроде, что я из пищи огненной выбрался, а? Нет, почему же? Уклончиво пробормотал гончаров и двинулся рядом. Это обожгло Якваныча, и он прошипел Ковалеву. Вот уж, зазнается с. Вальцы с ворчанием перетирали фисташки, миндаль, и белая зеленая коричневая масса, словно береста со столов, лентами падала на жестяные листы. Миланжеры хрипло ворчали шестернями, на тяжелые бегуны те гнались друг за другом по глубокому желобу и превращали в бурую крупу до красноты прожаренный в сахаре миндаль. На столах то там, то здесь конфетчики наливали в блестки формочки расплавленный шоколад, а мальчики ловко, шумно, как акробаты, утрясали их и уносили на холод. Многие конфетчики сидели за верстаками на табуретах и были похожи на часовщиков. Перед ними стояли кастрюльки с теплыми жидкими помадками, шоколадом. Конфетчики бросали в помадки и шоколад так называемые конфетные корпуса, аккуратно нарезанные кусочки марципана, лепешки фруктового пата, слоистые полумесяцы, батоны, квадратики крохкой массы, цукатов, пьяной вишни. Корпуса утопали в шоколаде, в помадках, конфетчики подхватывали их вилками и несли к листам бумаги. На лету помадки и шоколад подстывали, и на конфетах от вилок оставались три полоски — Любители сладкого думают, что эти полоски сделаны для украшения. Конфеты рядами ложились на листы бумаги, работницы отодвигали их, и верстаки переливались всеми цветами французского и шоколадного напоров. Это была любимая мастерская воскобойникова, и он шел по ней медленно. Ноздри его раздувались, вдыхая аромат масла какао. Ванили, орехов, миндаля, глазированных фруктов, кипящего сладкого молока, горячего ириса. Мелькали пластины разрезаемых тянучек, половинки шоколадных шариков счастья. Укладчицы вложат в них копеечные колечки, сережки, брошки, медальоны, а в один из тысячи полтинник счастья. — Хорошо у вас, Сергей Власыч, а? Гончаров посмотрел на Воскобойникова и подумал. — Тем и доволен будь, а встречать не побегу. Радость, видишь, его освободили. Воскобойников словно догадался, о чем он думает, и спросил. — Что это ваши любимчики подкачали? — Не любимчики, а шпики подкачали. — Что вы, Сергей Власович? Ну и язычок у вас. На второй этаж Воскобойников поднимался в тревоге, ведь охранка могла арестовать невиновных, а виновные, может быть, остались и орудуют. Пастельно-мармеладная мастерская показалась ему шумной и грязной. Потные чернорабочие вращали колеса сбивальных машин. От колес в свинченные массивные оцинкованные корыта проходили валы с лопастями. В нижних корытах было подогретое густое яблочное тесто, лопасти сбивали его, и в мастерской стоял такой гул, будто десятки вальков бьют мокрое белье. Воздух был пропитан спиртным яблочным теплом и ни с чем не сравнимым запахом провяленного сахаром и фруктовой кислотой дерева. Люди наливали в формочки желе, присыпали фисташковой крупкой половинки зефира, отливали бананы, обсыпали сахарным песком полумесяцы из желе. Всюду были кружочки, звездочки, лепешки мармелада, мячики зефира, квадратики пастилы. Тысячи раз видел это скобойников и подстегиваемые мыслью о том, что в развесочной, может быть, сейчас в жестянке вкладывается прокламация, заторопился выше. В карамельных мастерских он подметил и то, что люди работают со скукой, и то, что простенькое серое монпансье они могли бы делать с закрытыми глазами, Выкипала из сиропа вода, они выливали его на мраморные столы, подкрашивали краской, лили немного эссенции, клали лимонной кислоты, проминали, заделывали или тянули пластины, совали их в валы машин, и те выбрасывали крошечные ананасы, груши, клубнику. Только лучшие карамельщики, вроде Шевардина, делали на прессах карамель подушку, а от остальных держали казалось на фабрике только надежда на награду да наивная вера в то, что воскобойников где то оберегает их от солдатчины. Воскобойникову представилось, что будет с фабрикой, если ее лишат нарядов на сахар. а дело шло к этому. он поморщился, увидел круглолицевого федьку карташова И кивнул на него. Уже подмастерье? Справляется? Не опасно. Справляется. Взрослых ведь не хватает, ответил Пал Иванович, притворяясь, будто не понимает, о чем говорит воскобойников. Ваську забрали. Федька остался. Желчно подумал воскобойников и шагнул к Шевардину. — Ну как, Степан? — Без меня в солдаты не забрали? Наташа как? Так, — Так-так, наладилось, значит. Шевардин по мерке отрезал ножницами батоны, смущенно отвечал и не мог решить, серьезно говорит с ним Воскобойников или насмехается. Воскобойникова внезапно ужалила мысль. — А что, если бы в его стол... Кто-нибудь из пакостников подбросил пачку прокламации. Тогда охранка не стала бы искать на фабрике подозрительных, и он сидел бы в тюрьме годы. В пронизанном запахами эссенций тепле подчудился застойный воздух одиночки. Воскобойников поежился и сбежал по лестнице в развесочную. Здесь было три верстака. За каждым из них сидели по одиннадцати работниц. На первом наполняли жестянки леденцами, на втором взвешивали эти жестянки на весах, на третьем их заклеивали полосками бандеролик с надписью «Кондитерская фабрика Х. П. Воскобойникова» и передавали укладчикам. Третий верстак казался Воскобойникову Самым опасным. Вот за ним-то, возможно, и сидят его враги. Но разве могли попасть сюда Калужанин, Козлов, Васька, Синичка, Ивочка, конфетчики? Несомненно, работницы вкладывали прокламации. Воскобойников испытующий оглядел работниц третьего верстака. Они были молоды, красивы, но на этот раз он не сравнивал их с женой, со Стасей. и не ощущал жжения, какое рождалось в его пальцах, когда он мысленно прикасался ими к щекам работниц. Из глаз работниц не веяло влекущим цветочным ветерком. Наоборот, миловидные лица раздражали его, и он взглянул на якванчиху. Та напудренной и намазанной горой возвышалась за столиком в конце второго верстака — и водила по развесочной с глазами. Воскобойников мысленно уселся на ее место, встопорщил губы. Дура страшная! Ей видны только руки крайних работниц. Он ринулся в заднюю комнату конторы, покусывая ногти, карандашом начертил на бумаге верстаки развесочной, линиями разделил каждый из них на одиннадцать частей и подозвал Абакумыча. вот гляди получается одиннадцать троек все работницы верстаков должны передавать жестянки только тем кто входит в их тройку Бандерольщица тройки к одной жестянке приклеивает маленький квадратик бумаги с номером своей тройки вот в чего Сразу найдем виноватых. Да надо в развесочную запустить надежных людей, чтобы приглядывали. Нельзя по старинке, по совести. А вдруг там дьяволы в юбках сидят? Покончив с развесочной, Воскобойников распорядился к вечеру устроить в конторе чай с закусками и собрать синклит. Чай был пышным. и, как выразился я Кваныч полувеселеньким-с. Абакумыч развел в чайниках взятый из тайной кладовки спирт и сдобрил его корками апельсинов. Воскобойников чокнулся со всеми. «Ну, за будущее!» За чаем он расспрашивал мастеров, как идут дела, не мешает ли им кто, пугающе намекал, что если история с прокламациями повторится, Фабрику закроют, людей перешерстят. А кому это нужно? Разве фабрика держится на пакостниках? Они, мастера, должны знать верных людей, растолковать им все, и нечисть сама всплывет. А уж контора ради, как говорится, благополучия всех примет меры, а? Да ведь среди командиров и то нечистость. Все глянули на Якваныча. — Где вот Сергей Власович Гончаров? — Не пришел порадоваться? — Посоветоваться-с. — Ну, он известный чудак, — развел руками воскобойников. — Жалко, конечно, но зато какой мастер. — Обойдемся. Давайте о деле говорить. Война не вечно будет тянуться, и нам уже пора готовить покупателю и конкурентам сюрпризики. Надо о новых сортах думать. впрок придумывать новинки. Кончится война, другие почесываться начнут, а мы с новым товаром, с новыми этикетками, с новыми коробками, жестянками. Пожалуйста, из-за границы выпишем кое-каких штучек, расширимся, возможно. Воскобойников аппетитно смаковал будущее и в избытке чувств легко, словно струны, шевелил сердца синклита. Сколько у каждого из них будет под началом людей? А слава, а доброе имя? Или они ничего не стоят? Почему бы людям не говорить везде «а», это воскобойниковские мастера делали? Почему бы жалованию ихнему не повышаться, чтобы всех завидки брали, а? В усы Синкрита с губ светлыми дымками взлетали улыбки. Да-да, подходящес! Только Полваныч не мог отделаться от чувства неловкости и тревоги. Он не крякал, подобно Клягину, не смеялся и не толкал соседей. «Слышь, а!» Как Двухкопеечная и Филяев, не жмурил глаза, не обсасывал слов Воскобойникова и не старался, как Ковалев, дополнить виды на будущее подробностями. Блаженное и, в общем, противное лицо Якванчихи, сладость и суета ручек Якваныча вызывали в нем тоску. Полван чувствовал, что воскобойников глазами Синклиты хочет нащупать опасных, то есть сознательных рабочих и избавиться от них. Полванч был убежден в этом и досадовал на себя. Все вот выпили. Радуются, мечтают. А он сидит сычом, притворяется, будто скучает. А сам, собственно, ни туда, ни сюда. Гончаров тот прямо идет, тот даже его, полванче упрекает в лакействе. — Ох, Сережа, не всем же чудить, как ты. Ты против войны, ты заодно с калужанином. А чем кончилось? Забрали вот людей, а другие бросили работу. Да работают, как работали. Лбом стенки не прошибешь. Он, Павел Иванович, убедился в этом еще после 1905 года. Ведь вместе тогда орудовали. Или у него две жизни. Он на второй фабрике управляет мастерскими и управляет, кажется, неплохо. А к своим мыслям, к своим чувствам никого не подпустит. Плевать ему, что о нем думает. Рабочим кажется, будто он из приказчиков, будто он карамели притронуться не может. Пусть думают, болтали, будто он приятель Абакумыча, будто он, как Якваныч, срывается со стен прокламации. Пусть плетут. Он поставил мастерские. Мог бы кое-что еще ввести. Но чего ради? Чтобы рабочие косились, а Воскобойников богател?